Рассказывает Анастасия Лаврентьева. Спонтанное, часто лучше запланированного. Сергею Викторовичу внезапно захотелось шашлыка, решили не откладывать и пожарить немедленно. На запах вышли гулять даже те, кто до этого категорически отказывался. Александр Дмитриевич попросил позвонить его жене. «Пусть срочно приезжает, чтобы вместе есть сосиски с коньяком». Наталья Ивановна захотела шампанского и сказала, что это самый лучший день, и сегодня она празднует жизнь. Тем более, слава богу, готовит сегодня не она. В общем, день незапланированной радости получился. Фотографий мало, жирными руками телефон держать было скользко.